Скотч невольно покосился на Веселова. Тот, положив руки на планшир, а голову на ладони, неотрывно глядел на зеленую стену настоящих диких джунглей Табаски на берег, который никогда не подвергался терроформированию. — А у тебя какой индекс? — поинтересовался Скотч у Семенова. Агент усмехнулся. — У меня их четыре. И все левые, для прикрытия. — А истинный? — Сотрудники нашей организации не имеют индекса социальной значимости. Собственно, у меня нет ни имени, ни фамилии, ни личного кода. Я получаю все заново перед каждым заданием. — А между заданиями? — Как же ты живешь между заданиями? семёнов улыбнулся еще шире. — Такого состояния у нас не бывает, чтоб совсем без заданий. — Иногда, после очередного боевого выхода, я получаю задание отдыхать, как сейчас, например. — Соответственно, под это меня снабжают именем, фамилией, счетом, личным номером, историей жизни, всем необходимым. — Блин, — вздохнул скотч с пониманием, — тяжко вам живется. А настоящая истории и наружу не просится? Настоящие воспоминания, детство там, юность, родители, первая любовь. — У меня не бывает таких воспоминаний, Вадим. Они стерты. Нам мозги после каждой завершенной операции. Я, к примеру, не помню, чем занимался до того, как угодил сюда, на психокондиционирование. Оставлено только самое необходимое. Скотч пораженно замер, сжал руки на штурвале и медленно-медленно обернулся к Семенову. — То есть? — То есть ты хочешь сказать, что вас раз за разом лишают памяти? — решают части прожитой жизни да мать рявкнул скотч гораздо громче чем следовало да как ты на такое согласился не помню как это ведь не вчера было все давно стерто но видимо причина была достаточно весомой спокойно ответил семёнов и не жалеешь продолжал допытываться скотч почему же не жалею семёнов угловато повел плечами Жалею иногда. «Вадим, за все в этой жизни приходится платить. Моя оплата именно такова. Что уж тут поделаешь?» «Ну что такого особенного ты получаешь взамен?» «Я проживаю десятки жизней взамен одной. Но ведь ты их не помнишь». «Ну и что? Я твердо знаю, что прожил их. Не остается памяти о событиях, но остается память об ощущениях. Я помню, что на прошлом задании мне было плохо». А года четыре назад мы с напарником провернули одно великолепное дело. на Нагеройствовались в волю. И помню, как после этого целых две недели жарились на пляжах лазурного шепота, дули пива и клеили всех симпатичных девушек напропалую. Человек — это не только память о конкретных событиях, это еще и память о собственной оценке этих событий. Я знаю, что по крайней мере один раз сослужил доминанте земли очень неплохую службу. И еще несколько раз помог ей в менее значительных эпизодах. Мне хватает этого знания. Черт! — мрачный изрек скотч. Извини, но мне кажется, что с вами поступают грязно. Так надо, Вадим. Так надо для дела. Я понимаю это как профессионал. Чтобы успешно осуществить что-нибудь хорошее, нужно попутно вымазаться в грязи по уши. Да и не тот плохо, у кого одежда в грязи, тот плохо, у кого вместо души грязь, а одежду и отстирать недолго. — Да, — подтвердил скотч напоследок, — душу отстирать неизмеримо труднее.